Глава 14 Рантар. «Могу я сопроводить тебя в намечающемся путешествии?» Вопрос, заданный спокойным тоном, заставил Рантара вздрогнуть. С некоторых пор общество Шифлау вызывало у него приступ зубной боли, но Асти стоически терпел. Казалось, что друг, будучи твоим начальником, превращается в некое чудовище, пытающееся залезть не только в работу, но и в личную жизнь. Чего стоило его последнее предложение, чтобы адепт Кадокаста приходила поливать цветы в его кабинете? А ведь растений там не было. Сокровище должно блистать и привлекать взгляды. Ронтар на это только мученически закатил глаза. Не хватало ему еще видеть бабочку на работе. Его мысли и так бродили далеко от бумажек, а тут рядом бы маячило ненужное искушение. Опять же он не хотел приближением к себе марте провоцировать приспешника Зогорда на решительные действия. В подобной охоте главная медлительность, а Лао куда-то спешил, что очень не походило навсегда выдержанного степника. Особенно это стало заметно после допроса той ведьмочки, соседки до касты. «Очнись, друг мой!» — хлопнул по плечу Асти Лао, с интересом заглядывая тому в глаза. Маг невольно отвернул голову в сторону, подозревая, что Ишидан не постеснялся залезть к нему в мысли. «Прекрати!» — раздраженно бросил Рантар. «Так я могу пройтись с тобой?» — вновь поинтересовался Лао. Судя по настоянию Шифу, он и так уже давно все решил. Куда занесет нас ветер? В лавку артефактов в торговом квартале. Недовольство так и сквозило в тоне мага. Вон на том холме шатер небесно-голубого цвета прекрасно впишется в пейзаж. Рантар сбился с шага и недоверчиво посмотрел на друга. Издеваешься? Да, не стал скрывать Ишидан. Маг тяжело вздохнул и решил не обращать внимания на лау. Тот явно пришел не только шутки шутить, и сейчас продумывал, какую очередную умную мысль подкинуть новому декану. План провалился. Первым тишину нарушил Рантар. Либо среди преподавателей его нет, либо мы проглядели. «Да, все смотрели, как полыхало новое солнце», — недовольно проговорил Ишидан. Когда мы обсуждали званый ужин, то не собирались развязывать войну. Я вообще не собирался ничего устраивать. обиженно рявкнул Рантар, который мало того, что потерял в тот день все имущество вместе со своим походным шатром, так еще и выговор от Лао пришлось слушать. Кто сказал магистру Жихарду, что мое пламя дракона мощнее его? уж всегда воспринимал мир иначе. Пожал плечами Ишидан. «Что ты ему сказал?» «Пламя дракона горит в том магии ярче, в котором живет первозданный огонь воина. Значит, нарочно. Так я и знал». «О чем ты, друг мой?» — недоуменно спросил Лао, замедлив шаг. «Тебе не нравилась моя палатка. Тебе не нравился же Харт. И ты решил избавиться от того и другого». Блоха возомнила себя всадником тигра. Равнодушно произнес Лао. «Выходит, правда, что он метил на место ректора?» Усмехнулся Ронтар. «Моими руками ты отправил его к целителям и опозорил на весь университет. Мы пришли. Я уезжаю». Резко сменил тему Лао. Ронтар, потянувшийся к ручке двери, резко обернулся. «Далеко?» Теперь Асте стало ясно, зачем степной лис удалил Жихарда из университета. «Вольные земли. Неужели отправишься в круг? Поверил рыжей плутовке?» «Желаю, возвращаясь домой, видеть ее лицо, слышать смех, чувствовать ее тепло рядом с собой. Если требуется прийти на поклон к ведьмам, я сделаю это». Асти потрясенно смотрел на Лао. Тот же был спокоен больше обычного, что выдавало друга с головой. Рантар знал, если Ишидан не узнает о судьбе своей женщины миром, то от круга может остаться только дырка. «Однажды гордость не дала мне изменить свою жизнь. Подобное не повторится», — закончил Лао. «Пока меня не будет, ты возглавишь университет». «Что? Это не все». Ишидан плавно провел рукой перед собой, и от мира их отрезал купол сокрытия. План поиска провалился. Теперь придется действовать решительней. Скоро пройдет выставка магических артефактов. И? Я решил выставить на ней сердце Ахоры из личной коллекции. Очень скоро об этом узнает весь город и тот, почему чему следу ты идешь. У тебя есть этот артефакт? переспросил Асти, не веря услышанному и все больше поражаясь вездесущности Лао. Сердце Ахоры, его еще называли кинжал бытия, входило в список необходимых предметов для призыва Зогорда. Почему-то Рантару забыли сказать, что центральный артефакт хранится у Лао. Маг недовольно скривился. Так скоро и он превратится в одну из кукол Степного Мастера. «Друзья не марионетки, Ронтар», — будто прочитав его мысли, сказал Ишидан. «Польщен. Тот, кто хочет освободить Зогорда, наверняка пожелает завладеть сердцем. Да уж наверняка. Приготовь все, пока меня не будет». «Не сомневайся», — пообещал Ронтар, начавший продумывать, как будет ловить культиста. «Да, друг». Уже собираясь уходить, произнес Ишидан. «Походный шатер лучше брать с защиты от огня». Асти выразительно поднял глаза к небу, прося терпения у высших сил. Ответом ему стал смех, разносящийся по улице. Мак замер. Никогда прежде он не слышал, чтобы Лао так искренне смеялся. Мартинити. Вот уже несколько минут, вместо того, чтобы смотреть в учебник, наша группа пристально следила за манипуляциями Пака и братьев Диоли. Занятия по истории магии проходили в аудитории на самом верху здания университета, где вместо обычного потолка над нами раскинулся большой стеклянный купол. Чтобы не уснуть под заунывный бубнеж мастера Йолема, мы как могли себя развлекали. И сейчас ребята, соорудив маленькую бумажную птичку, приманивали вылезшего погреться на солнце кота. Пушистый хищник все никак не мог взять в толк, почему его жертва не ловится, и смешно стучал лапами по прозрачной преграде. Конечно же, увлеченные гораздо более интересным занятием, мы пропустили момент, когда преподаватель перестал наворачивать круги между столов и заметил объект всеобщего внимания. «Я понимаю, что играться с бумагой гораздо проще, чем создать что-либо действительно стоящее». Прошелестел магистр Юлем, и забавная птичка осыпалась пеплом на голову адептов. «А можете вы мне поведать о наиболее известных и могущественных артефактах в истории магии?» Руку поднял только Синар, но мастер проигнорировал его энтузиазм. «Нет, я так и думал». Открывайте учебник на разделе древних артефактов и запоминайте. Прежде чем перейти к основной теме сегодняшней лекции, я сделаю небольшой обзор, так как стало известно, что вскоре в Музее магических искусств пройдет выставка, где можно будет воочию полюбоваться на упомянутые в книге экспонаты. Я послушно зашелестела страницами. Глаз зацепился за изображение изящной чаши, выполненной умелым творцом. Надпись над картинкой гласила «Озеро Стогана». «Странное название. Причем тут озеро?» разнесся по аудитории шепоток пака. «Верно, молодой человек. Да не совсем», — миролюбиво откликнулся мастер Йолем. «По легенде, мак Стоган» вылил в древнюю каменную чашу целое озеро, что находилось близ города Ровх. гораздо сказки сочинять!» — шепнула мне на ухо Зель. «Озеро в этот мелкий кубок! Ага, так я и поверила!» «Напрасно вы сомневаетесь!» Оказалось, наш сухонький преподаватель обладал идеальным слухом, несмотря на возраст. Сей артефакт не имеет дна. Многие маги полагают, что это врата самой бездны. Мастер Юлем сотворил объемную иллюзию чаши, чтобы мы могли ее лучше рассмотреть. Затем изображение сменилось на конусообразную, заостренную с одного конца палочку, инкрустированную драгоценными камнями. Шпилька Ли принадлежала волшебнице из Великой Степи. «Это украшение способно выпивать жизнь человека, говорящего с владельцем шпильки». Наставительно подняв палец вверх, изрек мастер. «Известно, что Шиара Ли уже разменяла седьмое столетие, когда Ши Лау лишил ее жизни». По рядам пробежала волна из гула голосов, полных недоверия со смесью восхищения. Я вспомнила пронзительный взгляд ректора и его туманные речи, когда он самолично посетил нашу свехель комнату. Поежилась. Да, этот человек способен на многое. Дальше мысли свернули в русло совершенно далекое от темы лекции. Вспомнились смешинки в глазах Шифу, заставшего нас в двусмысленном положении. Я почувствовала, как потеплели уши. Обидно. Но с тех пор прошло около двух месяцев, а декан факультета боевой магии ни разу не появился на моем пути, словно намеренно не желал встречи. Я устала терзаться вопросами и полностью погрузилась в учебу. Это очень способствовало прочищению мозгов. Как и говорил Кир, времени едва-едва хватало. придаваться праздным рассуждениям было некогда. Засунув куда подальше мысли о непредсказуемом маге Я сосредоточилась на голосе магистра Юлима. Тот уже демонстрировал другой артефакт. Маг древности терпеть не мог рабов и создал обезличенных слуг, повинующихся только его воле. Я перевернула страницу в поисках названия зависшего в воздухе призрачного подноса. «Блюдо-морзуха» — артефакт, способный порождать плотные тени — Вновь, теперь более внимательно, вернулась к изучению иллюзии мастера Йолема. Впоследствии артефакт не раз использовали в войнах, выпуская на свободу армии монстров изгустившейся тьмы. Закончил мысль преподаватель и перешел к следующему предмету. «Кольцо единства. Последние из одиннадцати перстней магов Ордена Альтаира». Я с любопытством разглядывало крупное кольцо с черным камнем в центре. По ободку шли рунические письмена и символы. Насколько я помнила с прошлых занятий, орден Альтаира был известен тем, что неоднократно пытался захватить власть в Карфаенской империи. И его последователи после решающей битвы подверглись нещадным гонениям. «Мало кому удалось выжить в той резне, что устроили имперские боевики». Достоверно неизвестно, существует ли орден в наши дни, или же остался просто частью истории. «Вот мы и подошли к главной теме сегодняшней лекции», — немного повысив голос, сообщил мастер Йолем. «Сердце Ахоры. Никто не знает имя того человека или не человека, из-под чьих рук вышло данное чудо артефакторики». Между рядов проплыло иллюзорное сердце, до того достоверно исполненное, что, казалось, вот-вот начнет сокращаться в такт шагам преподавателя. Все завороженно провожали взглядом странный артефакт. Некоторые исследователи прошлого предполагают, что это сердце когда-то билось в груди гиганта. Раса гигантов ушла в небытие многие тысячелетия назад по вине демонов пекла. Ходят легенды, что именно меч предводителя воинства огня вспорол грудную клетку Ахори, последнему полководцу гигантов. Но такие предположения весьма спорны, как мы видим, размер артефакта не превышает размера спелого яблока. У гигантов подобное сердце просто не смогло бы перекачивать кровь в теле. Впрочем, на важно другое. Творение неизвестного мастера способно пронзать пространство и создавать в нем тоннели. У данного артефакта есть еще второе название — кинжал бытия. Он внесен в реестр предметов вне категории по своим возможностям и хранится в личной коллекции Ши-Фу-Лау. И опять адепты зашептались и запереговаривались. Наш ректор вызывал чувство уважения и восхищения даже у такого противного надменного человека, как Гертран. Интересно было бы взглянуть на это сердце вживую. «Мастер Йолем!» Подала голос Труди, привычно поправляя лезущие в глаза волосы. «А сердце Ахоры тоже будет на выставке?» «Увы, данный артефакт слишком ценен. Не думаю, что наш уважаемый ректор захочет рисковать таким могущественным и опасным предметом. Хотя на все волю светлых богов. Надейтесь на чудо, и да произойдет оно в свое время». Все присутствующие разочарованно выдохнули. «Видимо, в чудеса из нас никто особо не верил. И не только меня заинтересовал таинственный артефакт, способный без труда сминать пространственные преграды между мирами. Вот посетите выставку и напишите доклад обо всем, что видели. Это будет вашим практическим заданием». «И да». Не думайте, что удастся отделаться общими сведениями о магических изделиях. Я жду подробный и развернутый отчет. Не за горами зачетная неделя. Настоятельно советую не оставлять все дела на последние дни. Звук гонга известил о конце лекции. Я поспешила к уже ждущим меня вехели Киру. Наконец пришел день, которого мы так долго ждали. Сегодня пройдут состязания между монстрами смежных факультетов. Денежный вопрос с каждым днем становился все острее, и мне не терпелось его поскорее решить. Друг сказал, что знает, на кого нужно ставить, и не сомневался в хорошем выигрыше. История магии стояла последней парой во второй смене. Поэтому наш путь пролегал уже в плотных сумерках под яркими звездами на небосклоне. Мы пребывали в легком предвкушении предстоящего зрелища, как дети, которые долго ждали праздника, и желаемое свершилось. Бои между чудищами организовали в самом дальнем и старом корпусе университета, использующемся сейчас для хранения различного учебного инвентаря, отработавших свои артефактов и прочего магического оборудования. Сюда иногда ссылали проходить отработку провинившихся адептов, а чаще всего отдавали в полное распоряжение под какую-нибудь внеучебную деятельность. Например, для подготовки представлений или конкурсов. Но это, конечно, исключительно в дневное время. Сейчас вокруг было тихо и безлюдно. На первый взгляд, скользнув вовнутрь, мы прошли извилистыми коридорами и спустились в подвальные помещения. За толстой деревянной дверью, будто разделяющей два совершенно разных мира, Атмосфера менялась кардинально. Только что вокруг было пусто и пыльно. И вдруг стало ярко, шумно и весело. Повсюду гомонил народ. Летали магические шарики. Ребята даже подобие бара устроили. Не зря они так долго готовились. Представление обещало быть незабываемым. К нам подошли приятели Кира. Я их раньше с ним часто видела в столовой. А один жил в нашем общежитии. Кажется, он с выпускного курса. Здорово. С подружками пришел. Приветливо улыбнулся тот, что повыше. Да, Геан, женское общество всегда приятно. Как вы на этот раз со сторожем договаривались? Геан хохотнул и посмотрел на своего спутника. Нынче у нас Берт старика Хонора ублажал. Темноволосый и приземистый Берт широко ухмыльнулся, нисколько не обидевшись на подколку приятеля. «Ловкость рук и никакого мошенничества. Важно изрек парень. Хонор до сих пор считает, что никого не видел и никакие ключи никому не давал. А то, что галлюцинации его периодами мучают, так пить меньше надо. Он и сам это знает». «Вы осторожнее», — предупредил Кир. «Доведете сторожу до целителей и заменят тогда его на кого-нибудь более ответственного». «Да мы ну, вообще самоаккуратность». «Не зуди», — отмахнулся гиан «Идем, зацените ринк и наших воинов. Кстати, я вам занял лучшие места». При этом он почему-то посмотрел исключительно на нас с Вихель. Подруга независимо повела плечиком и проследовала вперед. В центре просторного помещения располагалась площадка с ограждением из силовых нитей, закрывающих ее даже сверху. Видимо, монстры в запале сражения могли выскакивать за оградительный контур. Арена ярко освещалась разноцветными лучами, из-за чего остальное пространство, казалось, тонет во мраке. Мы действительно расположились в первом ряду, откуда без помех все просматривалось. Берт принес всем по кружке Эля. Отказываться показалось неудобным, и я, освобождая руки, повесила рюкзачок на спинку стула. Заиграла музыка, возвещая начало соревнований. В импровизированный вольер вышла первая пара соперников. кира мы же никаких ставок сделать не успели», – обеспокоенно напомнила я. «Я с кем нужно, обо всем договорился. Не волнуйся», – тихонько шепнул мне на ухо Кир. «На факультете големостроения есть ребята, чьи детище однозначно сегодня победят». Парень хитро подмигнул. «Я же говорил, все продумано». На арене тем временем разворачивалась настоящая схватка титанов. Огромный клыкастый каменный монстр пытался раздавить странную многоножку. Ее хитиновый панцирь с легкостью выдерживал натиск исполина. жвала раз за разом смыкались на теле врага, но лишь соскальзывали, оставляя после себя потеки чего-то зеленого. Неужели ее сделали ядовитой? По толпе пронесся рев одобрения, когда голем мощным кулачищем отломил ей одно жвало. Болельщики факультета трансформации принялись через раз непечатно поучать управляющего монстром, как и что именно ему нужно делать. Было очень интересно наблюдать за происходящим. Причем даже не знаю, что больше привлекало мое внимание. Само сражение или поведение адептов, желающих нажиться на драке бездушных тварей. Кто-то яростно рвал на себе волосы. Кто-то отчаянно заламывал руки, некоторые то и дело вскакивали, словно порываясь бежать и помочь. Одно можно сказать точно. Равнодушные к происходящему тут точно отсутствовали. В центре ринга образовалась настоящая свалка. К первой паре бойцов присоединилась вторая. Конусообразный глиняный монстр без головы, зато с двумя парами рук. И червяк-переросток с пастью-воронкой в которой с противным скрижетом вращались острые зубы. Звук становился еще несноснее, когда в его челюстью попадалась очередная каменная часть противника. Все вокруг орали, свистели и бурно выражали эмоции. Я тоже развеселилась. Страшно почему-то совсем не было, да и находящиеся по ту сторону ограды жалости не требовали. Заразившись всеобщим настроением, принялась кричать и подбадривать тех участников поединка, что казались посимпатичнее. Хотя каждый последующий монстр все больше и больше поражал силой фантазии его создателя. «Ну и сумасшедшие же ребята у нас учатся», — поделилась я впечатлениями с Вехель. Подруга азартно блеснула глазами и пронзительно свистнула, оглушив меня на некоторое время. Сколько продолжался этот хаос, я не взялась бы даже предположить. Но закончилось все под оглушительный рев парней, сидящих рядом с нами. Кир, Гиан и Берт счастливо обнимались и поздравляли друг друга. «Стало быть, и мы победили?» На всякий случай уточнила я, гадая, сколько денег удалось выиграть за сегодняшний вечер. Парни вовлекли меня в безумный хоровод, а потом потащили к столам с выпивкой. «Музыка и Эль полились рекой». Складывалось ощущение, что народ пришел не только с пользой провести время и поглазеть на представления, но и изрядно поразвлечься после. Бесшабашные посиделки в ликующей компании испортил какой-то чересчур набравшийся спиртного рыжий парень. От избытка чувств и под действием выпитого он залез на стол возле нас и начал танцевать. Как ни странно, никто не стал его останавливать. Наоборот, в адрес смельчака понеслись шуточки и улюлюканье. Особенно новое зрелище оценили дамы. Водушевленный успехом рыжий, активно жестикулируя, начал стягивать с себя рубашку. В какой-то момент он все-таки потерял равновесие и под громкий хохот присутствующих рухнул прямо на меня. Вообще-то было больно. А еще оказалось, что несмотря на свой худощавый вид, он прилично весел. Пока я пыталась выбраться из-под полуголой туши, та, нисколько не опечалившись приземлением на девушку, принялась исследовать мое тело. Окружающая действительность на некоторое время перестала меня интересовать, поэтому я не сразу сообразила, что стало резко тихо. Слишком тихо. Начиная подозревать неладное, я последним усилием толкнула малосоображающего парня. К удивлению, он очень легко с меня слетел. Точнее, взлетел, И лишь секунду спустя я поняла, почему. Бедолагу, словно тряпичную куклу, держал в руках. «Асти?» Я зажмурилась, молясь светлым богам, чтобы мне все почудилось. А когда открыла глаза, уперлась взглядом в злое, даже в взбешенное лицо мага. В его темных глазах плескалась холодная ярость.